Всю дорогу до лестницы, на самой лестнице и в холле гостиницы нюня плелся позади и конючил, конючил, конючил. На месте ведьмака любой живой не выдержал бы и взорвался, наорал бы, а то и приложил бы надоедливого нюню, и хорошо, если ладонью, а не кулаком. Но Геральт его просто перестал замечать, будто выключил слух и позабыл о нервах.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 Это действительно выгодное дело. Там денег на все хватит. И комплекс оплатить, и на ваш гонорар, и мне, чтобы откупиться. Даже останется еще. Там почти 320 тысяч. Названная цифра эхом отозвалась в мозгу Геральта и заинтересовала. «320 тысяч чего?» – уточнил ведьмак ровным голосом. «Гривен! 320 тысяч гривен! Целое состояние, правда?» воодушевился Нюня. Его заметили, его слушают. Осталось только добраться до комплекса и получить деньги. Я уверяю, дело верное. Стоп. Геральт прищелкнул пальцами. Весемир вчера упомянул сумму в 110 тысяч гривен, потому Геральт и заинтересовался. С самого начала, только коротко, тебя как зовут? Лимон. лёха Лимон, пробормотал человечек и неловко привстал к вашим услугам. — Ага, — скептически подумал Геральт, не изменившись, впрочем, в лице. — Ты наслужишь. Месяц потом разгребать придется. — Я занимался приручением этого комплекса. — Какого комплекса? — все так же спокойно и безразлично уточнил Геральт. — Комплекса автоматического слежения за подвижными объектами. Называется «Охрана-2». Растет на Бугмаше. Это неподалеку отсюда. Так вот, я первый распознал начальные управляющие коды и понял назначение этого комплекса и техник опять перебил геральт ну в какой-то мере лимон вымученно улыбнулся так вот когда я распознал коды появилась возможность приручить этот комплекс и поставить его на службу живым на любом охранением объекте такой оторвали бы с руками потому что подобная система экономит массу сил способна заменить до двух десятков живых сторожей. — Ну, положим, живых никакими комплексами не заменить, — убежденно отметил Геральт. — Любую, даже самую мудреную машинерию слишком легко вывести из строя или тривиально обмануть.